Глава 5. Продолжаем убивать интерес к работе. Пятая причина, по которой поощрение не даёт результата. Эпиграф. Кто бы мог подумать, что увлекательную игру так легко превратить в работу, если начать поощрять людей за то, что они делают. Розмари Андерсон и другие. 1976 год. Мы подходим к обсуждению, возможно, наиболее опасного следствия применения принципов бихевиоризма и одновременно самой важной причины, по которой эти принципы не работают. Речь о влиянии и поощрении на отношение людей к тому, чем они заняты. Иногда психологи называют поощрение и наказание внешними мотивирующими факторами, потому что они находятся за рамками самой задачи. Тех, кого приучили смотреть на любую деятельность с точки зрения того, что можно за неё получить, называют людьми с внешней мотивацией. Противоположность им люди с внутренней мотивацией, получающие удовольствие от самой деятельности и не нуждающиеся во внешних стимулах. Более подробно концепция внутренней мотивации обсуждается в приложении Б. Если нам важно, чтобы деятельность приносила качественный результат или человек демонстрировал определенное поведение или отношение в долгосрочной перспективе, внутренняя мотивация оказывается гораздо более эффективной, чем любые искусственные формы поощрения. Помните кого-нибудь из знакомых, кто стал настоящим мастером своего дела, и подумайте, мог бы он выбрать какой-нибудь из следующих фраз в качестве девиза? «Что, опять пора на работу?» или «Слава богу, уже пятница» или «Святая». Работа зло, но и без денег никак. Конечно, ни одна из этих фраз не ассоциируется у нас с человеком, который успешен в своем деле. Хотя такие люди и не отказываются от денег, и, конечно, рады, когда платят им хорошо, но все же работают не только ради зарплаты. Они любят то, чем занимаются. И иногда даже готовы потратить на это собственный выходной. Это не значит, что качество работы зависит исключительно от уровня нашего к ней интереса и не объясняет всех причин, по которым оно падает, когда нам предлагают за неё поощрение. Как ни странно, исследования, проводимые в рабочей среде, не всегда подтверждают наличие тесной взаимосвязи между оцениваемым самими сотрудниками уровнем удовлетворённости работой и качеством их результатов. В середине 1980-х при исследовании результатов экспериментов было замечено, что эти два показателя связаны лишь в небольшой степени, что соответствует результатам проводившегося ранее анализа. Но во время другого анализа подтвердилось наличие более значимой корреляции между уровнем удовлетворённости и результатами деятельности, и взаимосвязь становится особенно очевидной, когда мы рассматриваем организацию в целом, а не поведение отдельных сотрудников. Другие исследования выявили, что удовлетворённость работой определённо влияет на то, как долго сотрудник будет трудиться в компании. Тесная связь между тем, насколько человек удовлетворён работой, и насколько высокие результаты он показывает, вряд ли кого-то удивит. Сложно представить, что если прочие условия неизменны, то производительность не упадёт после того, как сотруднику перестанет нравиться его работа. И низкая корреляция между этими факторами не означает, что взаимосвязи между ними нет. Скорее, при достижении определенного уровня удовлетворенности, более серьезное влияние на результаты работы начинают оказывать другие факторы. И наоборот, возможно, те, кто показывает отличные результаты, все же не вполне удовлетворены в силу некоторых особенностей рабочей среды, хотя низкий уровень удовлетворенности и качество результатов практически всегда тесно связаны. Необходимо также больше информации о том, выше ли степень корреляции для отдельных профессий и должностей, а также при использовании разных критериев оценки качества работы. И самое важное в отношении этого исследования. Сотрудник, подтверждающий при опросе, что удовлетворён работой, не обязательно так уж любит саму деятельность, которой занят. Когда работа скучна, люди могут ощущать более высокую степень удовлетворённости, если им хорошо за неё платят. Но это не значит, что имеет место существенная внутренняя мотивация для выполнения такой работы. Удовлетворённость и радость от деятельности могут определяться по большей части внешними факторами. Так что отсутствие корреляции между удовлетворённостью и качеством результатов не будет опровержением вывода о положительном влиянии внутренней мотивации на качество работы. Исследователи замечают, что внешние стимулы могут иногда приводить к снижению качества работы, даже если не оказывают негативного влияния на интерес к этой деятельности. В предыдущей главе я предложил четыре варианта обоснования негативного влияния поощрений на качество работы. Но наличие внутренней мотивации остаётся важнейшим фактором, позволяющим определить, насколько хорошо человек будет трудиться или успешно учиться. Члены одной из исследовательских групп сформулировали на основе полученных данных следующий вывод. Люди с внутренней мотивацией действуют примерно так же, как те, кто мотивирован достичь успеха. Берутся за задачи разумного уровня сложности, применяют новаторские подходы, работают лучше в более сложных условиях. Мало кого удивит, что факторы внешней мотивации не заменяют искреннего интереса к делу. Гораздо больше удивляет и даже пугает другое. поощрение подрывает внутреннюю мотивацию и стимулирующей эффективную работу точно так же, как и наказание. Я уже вскользь упоминал об этом, когда говорил, что если мы решаем взяться за работу только чтобы получить награду, это меняет наше отношение к делу. Сейчас мы рассмотрим это явление подробнее.